Сергей Довлатов. Ремесло. Санкт-Петербург. Азбука классика. 2004 год. Часть первая. Невидимая книга. Предисловие. С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересует признание литературного неудачника? Что поучительного в его исповеди? Да и жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование. Мало того, я обладаю преимуществами. Мне без труда удается располагать к себе людей. Я совершил десятки поступков, уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными. Я дважды был женат и оба раза счастлива. Наконец, у меня есть собака»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 Я знал человека, всерьез утверждавшего, что он будет абсолютно счастлив, если жилконтора заменит ему фановую трубу. Суетное чувство тревожит меня. Ага, подумают, возобнил себя непризнанным гением. Да нет же, в том-то и дело, что нет. Я выслушал сотни, тысячи откликов на мои рассказы. И никогда...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 Записки одного литератора? Сочинение на вольную тему? Разве это важно? Книга-то невидимая. За окном ленинградские крыши, антенны, бледное небо. Катя готовит уроки. Фокстерьер Глафира, похожая на березовую чурочку, сидит у ее ног и думает обо мне. А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную равнину один». Лист бумаги — счастье и проклятие, Лист бумаги — наказание мое. Предисловие, однако, затянулось. Начнем. Начнем хотя бы с этого. Первый критик. До революции Агния Францевна Мау была придворным венерологом. Прошло 60 лет. Навсегда сохранила Агния Францевна горделивый дворцовый опломб и прямоту клинициста. «Это Мау», — сказала нашему уполномоченному полковнику Тихомирову, отдавившему лапу ее баллонки. «Вы страшное говно, мон-колонель, не обессудьте». Тихомиров жил напротив, загнанный в отвратительную коммуналку своим партийным бескорыстием. Он добивался власти и ненавидел Мау за ее аристократическое происхождение. У самого Тихомирова происхождения не было вообще. Его породили директивы. «Ведьма, грохоталон! Фашистка! Какать в одном поле не сяду!» Старуха поднимала голову так резко, что взлетал ее крошечный золотой медальон. «Неужели какать рядом с вами? Такая уж большая честь!» Тусклые перья на ее шляпе гневно вздрагивали. Для Тихомирова я был чересчур изыском, для Мау безнадежно вульгарен. Но против Агнии Францевны у меня было сильное оружие вежливость. А Тихомирова вежливость настораживала. Он знал, что вежливость маскирует пороки. И вот однажды я беседовал по коммунальному телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрезмерным умственным изобилием. Раз десять Тихомиров проследовал узкой коммунальной трассой, трижды ходил в уборную, заваривал чай до полярного сияния начистил лишенные индивидуальности ботинки даже зачем то возил свой мопед на кухню и обратно а я все говорил я говорил что лев толстой по сути дела обыватель что достоевский сродни пост импрессионизму что аперцепция у бальзака неорганична что люда федосеенко сделала аборт что американской прозе не хватает космополитического фермента и тихомиров не выдержал Умышленно задев меня пологим животом, он рявкнул. «Писатель! Смотрите-ка, писатель! Да это же писатель! Расстреливать надо таких писателей!» Знал бы я тогда, что этот вопль расслабленного умственной перегрузкой к варту на долгие годы определит мою жизнь. «Расстреливать надо таких писателей!» Кажется, я допускаю ошибку. Необходима какая-то последовательность. Например, хронологическая. Первый литературный импульс — вот с чего я начну. Это было в октябре 1941 года. Башкирия, Уфа, эвакуация. Мне три недели. Когда-то я записал этот случай. Судьба. Мой отец был режиссером драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда все было хорошо. Я родился в эвакуации 4 октября. Прошло три недели. Мать шла с коляской по бульвару, и тут ее остановил незнакомый человек. Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным, а главное, совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь. Штатский незнакомец казался вполне здоровым. «Простите», — решительно и смущенно выговорил он. «Но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку». Мама возмутилась. «Новости», — сказала она. «Так вы и меня захотите ущипнуть?» Вряд ли, — успокоил ее незнакомец. Затем добавил. «Хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить».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 То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантеля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее? Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она и сгинула. Рукопись, лежащая в канаве или в ящике стола, неотличима от прошлогодних газет.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 Мне поручено воспитывать его. Тогда меня возьмут на дачу. Я становлюсь маленьким гувернером. Я умнее и больше читал. Я знаю, как угодить взрослым. Черные дворы, зарождающаяся тяга к плебсу, мечты о силе и бесстрашие похороны дохлой кошки за сараями. Моя надгробная речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера. Я умею говорить рассказывать.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 Они публикуются в детском журнале «Костер». Напоминают худшие вещи средних профессионалов. С поэзией кончено навсегда. С невинностью тоже. Аттестат зрелости. Производственный стаж. Типография имени Володарского. Сигареты, вино и мужские разговоры. Растущая тяга к плебсу. То есть буквально ни одного интеллигентного приятеля. Университет имени Жданова. Звучит не хуже, чем университет имени Аль Капоне. Филфак, прогулы, студенческие литературные упражнения, бесконечные переэкзаменовки, несчастная любовь, окончившаяся женитьбой, знакомство с молодыми ленинградскими поэтами Рейном Найманом Бродским, наиболее популярный человек той эпохи Сергей Вольф.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 — Любимые писатели? — коротко спросил Вольф. — Я назвал Хомингуэя, Биолля, русских классиков. — Жаль, — произнес он задумчиво, — жаль, очень жаль. Попрощался и ушел. Я был несколько озадачен. Женя Рейн потом объяснил мне. — Назвали бы Вольфа, он бы вас угостил. Настоящие писатели интересуются только собой. Как всегда, Рейн был прав. «Соло на Ундервуде» из записных книжек. Как-то сидел у меня Веселов, бывший летчик, темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил, «Самолеты преодолевают верхнюю облачность. Жаворонки попадают в сопла. Глохнут моторы. Самолеты падают. Люди разбиваются. Жаворонки попадают в сопла. Гибнут люди». А напротив сидел Женя Рейн.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 Вольф поймал огромного судака, вручил его хозяйке и говорит, «Поджарьте этого судака и будем вместе ужинать». Так и сделали, поужинали, выпили. Вольф и Длуголенский ушли в свой чулан. Хмурый Вольф сказал Длуголенскому, «У тебя есть карандаш и бумага?» «Есть. Давай сюда». Вольф порисовал минуты две и говорит, «Вот суки, они подали не всего судака, смотри». Этот подъем был, этот спуск был, а вот этого перевала не было. Явный пробел в траектории Судака. Дальше. 1960 год. Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема одиночества. Неизменный антураж, вечеринка. Вот примерный образчик фактуры. «А ты славный малый, правда?» «Да, ты славный малый».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 Я так хочу понравиться Найману. Я почти заискиваю. Соло на Ундербуде. Я спрашиваю Наймана. Вы знаете Абрама Коцелинбогена? Абрам Коцелинбоген — талантливый лингвист, популярный, яркий человек. Толя должен знать его. Я тоже знаю Абрама Коцелинбогена. То есть у нас общие знакомые. Значит, мы равны. Найман отвечает.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 но в сумеречные озарения поверить трудно. Ночь — опасное время. Во мраке так легко потерять ориентиры. Судьба Губина — еще одно преступление наших литературных вохровцев. Марамзин сейчас человек известный, живет в Париже, редактирует ЭХА. Когда мы познакомились, он уже был знаменитым скандалистом. Смелый, талантливый и расчетливый Марамзин, я уверен, давно шел к намеченной цели.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 Короче, многие даже не знают, что я был пятым горожанином. Рядом с Гейна. Мои сочинения передавались из рук в руки. Так я познакомился с Битовым, Майей Данини, Ридом Грачевым, Воскобойниковым, Леоновым, Оро. Все эти люди отнеслись ко мне доброжелательно. Из литераторов старшего поколения рассказами заинтересовались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 не заслоняет его горизонтов. Программным видится у автора демонстративный, чуть заносчивый отказ от выводов, от морали. Даже тень ее, кажется, принудит Довлатова замкнуться, ощетиниться. Впрочем, сама демонстративность авторского немешательства, акцентированность его молчания становится формой присутствия, системой безжалостного зрения. Хочется еще сказать о блеске стиля —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 очередь, нужно захватить мосты, затем оцепить вокзалы, блокировать почту и телеграф. Члены комиссии вздрогнули и переглянулись. Литературный Гарлем. Шли годы. Я уже не ограничивался службой в многотиражке. Сотрудничал как журналист в «Авроре», «Звезде» и «Неве». Напечатал три очерка и полтора десятка коротких рецензий. Заказы я получал в основном мелкие, но и этим дорожил чрезвычайно.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 Это повторялось раз в семь. Наконец я почувствовал, что теряю рассудок. Зашел в отдел прозы к Черкову. Спрашиваю, что все это значит? — Когда ты заходишь, — интересуется Черков. — Во сколько? — Куда? — Дудко. — Ну, как правило, часов в одиннадцать. — Ясно. — А он тебе звонит когда? В какие часы? — Как правило, часа в два. А что? — А то... Ты являешься, когда Дудко с похмельем мрачный, а звонит он тебе позже, то есть уже подлечившись. Попробуй зайти часа в два. Я зашел в два. — А, — закричал Дудко, — как я рад, сто лет не виделись. Надеюсь, принесли рецензию с вашим талантом, с вашим чувством юмора и так далее. С тех пор я напечатал в этом журнале десяток рецензий. Однако раньше двух я там не появляюсь. В общем, меня изредка публиковали, хоть и не по специальности. На этот счет имеется такая запись. Соло на Ундервуде. Лермон и я оба попали в энциклопедию. В литературную, естественно, энциклопедию. Лермон на букву Ш. Библиография к Шолохову. Я на букву О. Библиография Кшолохова. Кокуджаре. Какое у убожество! Разумеется, я получал не только грустные известия. Мою работу в частном порядке хвалили уважаемые люди. Рассказы нравились гору, пановой, бакинскому меттору. Я получал от них дружеские записки. Постепенно этого мне стало явно недостаточно. «Как заработать?» «Тысячу, в скобках прописное, тысячу рублей». В журнале «Нева» служил мой близкий приятель Лермон, давно мне советовал, напиши о заводе, ты же работал в многотиражке. И вот я сел, разложил свои газетные вырезки, перечитал их, решил на время забыть о чести и быстро написал рассказ по заданию «Два авторских листа тошнотворной елейной халтуры». Там действовали наивный журналист и передовой рабочий. Журналист задавал идиотские вопросы по схеме, Передовик эту заведомую схему разрушал. детали откровенно говоря, не помню. Перечитывать это дело стыжусь. В Неве мой рассказ прочитали и отвергли. Лермон объяснил. «Слишком хорошо для нас. Хуже не бывает, — говорю. Бывает. Редко, но бывает. Хочешь убедиться, раскрой журнал Нева. Я был озадачен. Я решился продать душу сатане, а что вышло?» Вышло, что я душу сатане подарил. Что может быть позорнее? Я отослал свое произведение в юность. Через две недели получил ответ «Берем». Еще через три месяца вышел номер журнала. В текст я даже не заглянул. А вот фотография мне понравилась. Эдакий неаполитанский солист. В полученные мною анонимные записки этот контраст был любовно апоэтизирован. Портрет хорош, годится для кино. Но текст — беспрецедентное говно. Ах, вот как! Так знаете же, что эта халтура принесла мне огромные деньги, а именно тысячу рублей. Четыреста заплатила юность. Затем пришла бумага из Киева. Режиссер Пивоваров хочет снять короткометражный фильм. Двести рублей за право экранизации. Затем договор из Москвы. Радиоспектакль с силами артистов МХАТа, 200 рублей. Далее письмецо из Ташкента, телекомпозиция, очередные 200 рублей. И еще в письме такая милая деталь. Журналист в рассказе не имеет фамилии, речь ведется от первого лица. Мы сочли закономерным дать герою вашу фамилию. Роль давлатова поручена артисту Владлену генину спрашивается, кто из наших могучих прозаиков увековечен телепостановкой. Где Шолохов, Катаев, Федин, я и Достоевского-то не припомню. Надеюсь, товарищ Генин воплотил меня должным образом. 1000 рублей получил я за эту галиматию. 1000 рублей в неделю. Разделить на 5 200 рублей в сутки. Разделить на 8 при стандартном рабочем дне выходит 25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 Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР приглашает вас на встречу творческой молодежи. Выступают поэты и прозаики. Татьяна Галушка, Александр Городницкий, Сергей Довлатов, Елена Кумпан, Владимир Марамзин, Валерий Попов. Молодые артисты, художники, композиторы. Начало в 19 часов. Встреча состоится в доме писателя имени Маяковского, улица Воинова, 18. Кроме того, собирались выступить Бродский и Уфленд, их фамилии не указали. Что же произошло дальше? Разумеется, мы не подсчитывали, какая часть выступающих евреи. Кто бы стал этим заниматься? Соло на Ундервуде. Мы беседовали с классиком отечественной литературы по новой. Конечно, говорю, я против антисемитизма, но ключевые позиции в русском государстве должны занимать русские люди. Дорогой мой, сказала Вера Федоровна, это и есть антисемитизм. То, что вы сказали, это и есть антисемитизм, ибо ключевые позиции в русском государстве должны занимать нормальные люди. Народу собралось очень много, сидели на подоконниках. Выступления прошли с большим успехом. Бродский читал под неумолкающий восторженный рев аудитории. Через неделю он позвонил мне. «Нужно встретиться». «Что случилось?» «Это не телефонный разговор». «Если уж Бродский говорит, что разговор не телефонный, значит дело серьезное». «Мы встретились на углу Жуковского и Литейного». Иосиф достал несколько листков папиросной бумаги. «Прочти».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 Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма. К указанному письму прикладываем свое заявление.